Глава 21 На таймере, отчитывающем замедление времени, оставалось еще 20 секунд. Это время лучше бы поберечь, я и так излишне расточителен, а эти лишние мгновения вполне могут спасти мне жизнь. Я отключил меню и тут же отскочил в сторону, едва не угодив под струю пламени, которая предназначалась медведю. Я перекатился через плечо и, интуитивно почувствовав опасность, склонил голову. Волосы на затылке взъерошил поток воздуха. Я тут же отскочил спиной вперед и увидел Эрка, который едва не снес мне голову массивным топором. И это при том, что мой штык был включен, «Мать твою! Я свой, придурок!» — заорал я, но мой крик тут же захлебнулся в рёве пламени. Я ощутил себя прямо посреди огненного ада. Какой-то идиот запустил в меня что-то очень горячее, и понял я это лишь по расплавившемуся камню под ногами. Щит даже не отреагировал. Черт! А ведь Эльфин когда-то заверял меня, что магия школы огня — это сказки. Грёбаный Неуч. Я почувствовал мощный удар, и меня будто мячик от пинг-понга отбросило на пару метров в сторону. «Да вашу же мать! Вы дадите мне выдохнуть!» Я орал в полное горло, но меня вряд ли кто-то услышал. Всюду царила какофония, смешанная из звона металла, рычания, стонов... Рева огня, грота падающих камней и черт знает чего еще. Я все еще горел, и окружающее пространство плохо просматривалось, лишь рыжее ревущее пламя. Поэтому я едва не заорал от неожиданности, когда мой купол обхватил когтями здоровенный волк с горящими красными глазами. «Иди на хрен! рявкнул я, выбросив молот вперед. Раздался взвизг и зверь тут же исчез. а я принялся осматриваться в попытках углядеть хоть что-то. Я быстро и часто дышал, а сердце норовило пробить грудную клетку и оказаться где-нибудь подальше отсюда. Я уже успел начисто забыть о своих планах. Какой там Гроуфак с его пространственным анусом? Тут бы на месте остаться и не позволить скинуть себя с крыши высотки. Пока я напоминал подожженный теннисный мячик, на меня мало обращали внимания. Но стоило пламени чуть утихнуть, как на мне скрестились около десятка горящих злобой и жаждой крови глаз, причем лишь несколько принадлежали эльфам. — Да я же свой! — заорал я, увидев выпученные глаза залитого кровью гнома, чей рот хищно оскалился. — Ну, твари, вы сами напросились. Я активировал берсерка, почувствовал, как время снова замедлилось, а нечто назойливое принялось вибрировать на лацкане пиджака. «Внимание! Вам доступно управляемое перевоплощение в демона Берсерк. Выберите желаемый уровень перевоплощения». «Круто, мать вашу!» — заорал я в предвкушении. «Система, я тебя обожаю. Хочу так же, как тогда на арене, когда я вампиров жрал. Да!» «Команда не распознана. Воспользуйтесь управляющим модулем для выбора уровня перевоплощения». «Да откуда мне знать, какой уровень? Где этот управляющий модуль?» Несмотря на то, что время застыло, а адреналин в моей крови давно перевалил за уровень критической отметки, сердце стучало с прежней интенсивностью, а тело жаждало немедленных действий — либо срочно напасть на кого-то, разорвать на части и, желательно, сожрать, либо развернуться и драпать куда подальше с бешеной скоростью, опорожняя при этом кишечник. Я опустил взгляд на дергающийся лацкан и с удивлением увидел там зависшую в воздухе довольно примитивную шкалу с подвижным бегунком. Одна половина толстой линии горела зеленым, а вторая буквально пульсировала краснотой. «Внимание! Вам доступно управляемое перевоплощение в демона Берсерк. Выберите желаемый уровень перевоплощения. Выделенное время ограничено. Необходимо сделать выбор». «Да сейчас, сейчас!» — пробормотал я. Сосредоточившись на бегунке, я повел его в левую сторону с пульсирующей красной зоны к темно оранжевой Скорее всего, крайнее красное положение — это бесконтрольное перевоплощение, такое же, как и прежде. Что будет, если я перемещу бегунок в зеленую зону, я не знаю, но и не время сейчас проверять. Мне нужен максимум способностей тела демона при трезвом рассудке и управляемой голове. «Ну что?» «Решил у меня снова тело стащить, пожиратель компоста», — услышал я издевательский смех демона. «Он, видимо, еще не в курсе, что у меня есть амулет». «А что такое? Не выходит?» Демон упивался этой задержкой, явно не подозревая, чем она вызвана. «А знаешь, почему ты еще не ощущаешь мою мощь?» «Потому что твой удел — жрать дерьмо! Ха -ха -ха ну да, демон явно в ударе. «Интересно, а чего он до этого молчал?» Пространство вокруг замигало красным, видимо, сигнализируя о том, что время на исходе. Я еще немного подвинул бегунок влево, так, на всякий случай, а затем, поискав глазами что-нибудь вроде кнопки и не обнаружив, громко объявил. «Я выставил желаемый уровень перевоплощения». «Уровень перевоплощения в демоне Берсерк выбран. Получайте удовольствие». «Ох, не нравится мне этот последний комментарий системы. Она явно какую-то подлянку замыслила». Окружающий шум, который затих на время выбора уровня перевоплощения, снова накрыл меня с головой. Но он показался мне комариным писком по сравнению с ревом демона, у которого из-под носа увели его собственное тело. «Верни, тощая хитрожопая тварь! Оно мое! Верни! Я буду жрать тебя за это! Верни, иначе пожалеешь!» «Буду столетиями тушить тебя в твоем собственном дерьме, а потом жрать кусочек за кусочком. Отдай!» «Извини, я не веду переговоры с дерьмоедами», — захохотал я, чувствуя, как по моему телу разливается мощь. Мои руки покрылись роговыми наростами, а аккуратные ногти вдруг превратились в кинжально-острые черные когти. Ноги наполнились мощью, готовые за один прыжок унести меня на десяток метров в любом направлении. Тор стал напоминать мощную колонну, которую не способно перерубить ничто на этой жалкой земле слабаков. «Ну а теперь, ребятки, потанцуем по моим правилам». Я захохотал, и от моего смеха завибрировали стены. На мне скрестились взгляды всех присутствующих, и больше половины из них выражали страх. «Это свой!» Услышал я гулкий рев где-то за спиной, который показался мне смутно знакомым, а затем в меня рекой полилась сила, еще больше силы и мощи, что позволяло ни о чем больше не думать. Она побуждала к действию. — Эльфин! Убивай эльфийских гвардейцев, эльфин! — пророкотал тот же голос, и это послужило спусковым крючком. Первый, кто мне попался на глаза, был тот самый гном, который спешил ко мне с топором наперевес. Он уже не выглядел таким страшным и безумным. Напротив, он стал похож на застенчивую белоснежку, что до этого искала туалет, но тут увидела чудовище и забыла, что только что искала. Я улыбнулся кровожадному карлику, и его бледность проявилась даже сквозь запекшуюся на лице кровь. За спиной гнома застыли двое гвардейцев, которые, видимо, до этого хотели отоварить бородача со спины, но тоже забыли, зачем шли. Я рванул вперед, перескочив через гнома. В момент прыжка я разглядел выражение лица коротышки. Кажется, он обгадился. Я на лету синхронно схватил двоих гвардейцев за головы, и они, увлекаемые инерцией, полетели дальше. Галенька болталась на ремне, где-то за моей спиной, отброшенная за ненадобностью, а молот я, походя, запустил куда-то в сторону, в особо плотное скопление эльфов. Я приземлился в особенно загаженной трупами площадке, видимо, кто-то здесь успел неплохо порезвиться до меня, и уставился на двух эльфов, которых сжимал сейчас в руках. Один из них громко вопил, пытаясь разжать мои пальцы, из-под моей ладони заструилась голубоватая кровь, но я все же чувствовал довольно сильное сопротивление под рукой. Видимо, эльф пользовался магией, пытаясь поместить щит между моей ладонью и своей головой. Второй эльф оказался половчее. Он молча и сосредоточенно тыкал в мое предплечье двумя тонкими кинжалами. Меня даже позабавила его самонадеянность. Пожалуй, убью его позже. Я поднял руку таким образом, чтобы глаза вопящего и использовавшего защитную магию эльфа оказались на одном уровне со мной. Я улыбнулся ему самой доброжелательной улыбкой, а затем принялся сжимать пальцы, сминая его череп. Казалось, что я едва шевелюсь, но на самом деле время текло для меня медленнее, чем раньше, и все эти события заняли едва ли полторы секунды. Покончив с крикуном, я отбросил тело с обезображенным лицом в сторону, а затем поискал глазами то место, куда должен был прилететь мой молот. Я смог таки снести четверых гвардейцев, однако пятый, повторив трюк одного, ныне покойного вампира, поймал мое орудие вытянутой ладонью. стоит отдать ему должное его лицо покрылось испариной и побелело зрачки расширились но рука его осталась в целости пускай эльфы и травоядные но не такие неженки как некоторые упыри вот и следующая жертва размахивая по-прежнему тыкающим мое предплечье эльфом над головой я с радостным ревом бросился вперед мне показалось что где-то на заднем плане своих мыслей я услышал приглушенный стон Пойду я, пожалуй, чтобы не видеть этого всего. От чего то мне захотелось смеяться еще громче, так, чтобы тряслись стены и поджилки у всех присутствующих. Это показалось мне удивительным, но мой полет был прерван. Я так и не приземлился, зависнув в воздухе, а следом в мою защиту стали барабанить сотни мощных ударов. Я не знаю почему, но щит держал. Я начал брыкаться и озираться по сторонам, отмахиваясь за тихшим эльфом. Мой взгляд застыл на седобородом полуголом великане, чье тело было перевито тугими жгутами могучих мышц. Он напоминал Зевса или Одина, какими их порой изображали художники комиксов. В одной его руке был зажат могучий молот, которым он лупил по защите, скрывавший двух суетящихся эльфов. Вторая рука была направлена в мою сторону, и я вдруг ощутил мощный поток энергии, что вливалось сейчас в меня. Действуй! Это слово вошло в мой мозг на уровне осознания вместе с потоком кипучей энергии. Я перестал озираться по сторонам и поглядел вперед, в ту сторону, куда намеревался приземлиться изначально. Тот эльф, что успешно остановил мой полет, вытянул вперед вторую ладонь, уродливо скрючив пальцы. Выглядел он дерьмово, но его смазливое лицо выражало мученическую торжественность. Тьфу! Смотреть противно. Рядом с ним стояли еще трое эльфов. Они спешно жестикулировали, и каждый их пас отражался болезненной вибрацией моего щита. Они то и дело бросали восхищенные взгляды на посеревшего от натуги эльфа. Я дернулся еще несколько раз, а затем швырнул в них повисшее плетью тело гвардейца, которого до сих пор сжимал в когтях. Впрочем, безрезультатно. Обмякший труп просто отскочил в сторону. Я взревел и принялся извиваться, пытаясь разрушить подлую магию хитрых засранцев. «Господи, Макс, может, рывок используете?» — раздался обреченный вздох эльфа на границе сознания. «Точно. Голова совсем работать отказывается. Только кровь и мясо в нее подавай». Я тут же активировал рывок, и в следующий миг оказался лицом к лицу с тем хитрожопым умником. я выбросил вперед руку, которую тут же обожгло арктическим холодом. Я взревел от ярости и боли, но тянуться к напудренной роже эльфийского красавчика не перестал. Его щиты сдавались один за одним под моим напором, а торжественность на его лице сменилась ужасом. Из его глаз и ушей хлынули потоки крови. Мне даже показалось, что он сейчас расплачется. Да, плать, жалкий слабак! Я здесь победитель, и я сожру любого, кто посмеет бросить мне вызов. Мою руку терзали удары чужой магии, детонирующей при разрушении щитов, а в следующий миг я с ликованием ощутил, как сдался последний барьер. Эльф, видимо, заранее почувствовал поражение, потому как за миг до того, как моя лапа сомкнулась на его голове, он резко полоснул себя по груди, взявшимся из ниоткуда в его руке кинжалом. Следом он выронил оружие, что сильно порезало его кожу, и схватил нечто, блеснувшее серебром. Картина резко изменилась. Время будто застыло вновь, но это была иллюзия. Эльфы принялись отступать, группируясь в дальнем конце зала, тем самым сводя на нет весь бой. С каждым новым гвардейцем, пополнившим строй беглецов, защитный купол, охвативший ряд остроухих, становился все плотнее и светился интенсивнее. На лицах многих гвардейцев читалась растерянность и какая-то неземная тоска. Некоторые из них кричали, причем не от боли. Они будто оплакивали невосполнимую утрату. Судя по тому, сколько эльфов набилось в пульсирующую голубым сферу, они не так и много своих потеряли. Их там было больше четырех сотен. Мозг в фоновом режиме успел всех сосчитать. Вот ведь, я уже и привык, что берсерк тупой и кровожадный. а он, оказывается, может работать как счетная машинка. Голова эльфа под моими пальцами смялась, как перезревшая груша, превратившись в месиво. А я вдруг вспомнил, что однажды уже видел его физиономию. Кажется, это был тот самый командир гвардейцев, что когда-то хотел остановить группу Фериора Кана после бойни на сходке эркских криминальных боссов. Видимо, это какой-то был популярный древолаз. Я принялся крутить башкой. «Где еще жертвы-то? Все сбежали?» В сторону купола я и не глядел. На уровне инстинктов понятно, что остроухие закапсулировались добротно, и до них теперь так просто не добраться. Стены вокруг стали гудеть от рева хора голосов. «О, Морель, к тебе взываем! Погибель народов тебя зовем! Разрушитель надежд, приди и посей скорбь! Сеятель безумного горя, обреки эту землю на смерть!» Этот хор все нарастал, вгоняя в тоску. Вы когда-нибудь были на опере? Например, Евгений Онегин. Или на балете. Я вот вдруг вспомнил. Вокруг сидят люди с важным видом и периодически зевают, иногда хлопают, а ты сидишь, озираешься по сторонам и пытаешься вспомнить, а что, собственно, ты здесь делаешь. В общем, не впечатлили меня завывания этого эльфийско-патриотического хора. Мне даже зевнуть захотелось. Ладно, гвардейцы собрались, как полевые мышки под своим куполом. Сидят, трясутся при виде меня. Остальные-то чего замерли? Вон дедок, который мне энергию жертвовал, застыл и хмуро по сторонам зыркает, тиская в могучей ручище свой молот. Когда все закончится, надо будет с ним зарубиться, типа спарринг устроить. Тот кровавый гном, видимо, и правда в штаны наделал. Совсем боевой задор у него пропал. А вон и бешеный волчара с подпаленным боком по сторонам зыркает, зубы оскалены, да вот только хвост между лап мечется, будто изгой стаи. Я поглядел в другую сторону. А вот и старина Гроуфакс. Стоит, глаза опучит, губы шлепают, как у рыбы. Я, кстати, думал, он свалил уже, а оказывается, он портал для другого открывал. Из черной дыры один за другим выскакивали невысокие фигурки, закутанные в черные мантии. будто детсадовцы на Хэллоуине, каждого из которых, лишённые фантазии родители, нарядили в костюм смерти или ещё кого-то в этом роде. Упырь, похоже, принялся сворачивать свою фабрику по штамповке коротышек и, крича что-то неразборчивое, принялся зашвыривать коротышек обратно. Крам, который стоял рядом, быстро сориентировался и принялся ему помогать. Однако не все коротышки были с ним согласны. Четверо фигурок, схватившись за руки на манер хоровода, зависли в воздухе. Вокруг них пылал огненный шар, от которого в сторону эльфийского купола указывал острый выступ на манер стрелки. Выступ все набухал пламенем, напоминая копье или бур от перфоратора, который вращался, все набирая обороты. Видимо, сейчас эти полезные коротышки вскроют раковину со вкусными и питательными эльфами. Я даже облизнулся от предвкушения. Эта магия вполне может сравниться с защитой. И чего упырях обратно в пространственную жопу швыряет? Этому миру определенно нужно больше магических коротышек. Пространство вокруг сотряслось, будто мы были на борту корабля, который врезался в скалу. Ну или началось мощное землетрясение. Гул начал нарастать, заглушая песнопение, и от этого гула стал дрожать и нагреваться воздух. Я вдруг заметил, что под куполом появился эльфийский портал, и гвардейцы один за другим куда-то драпают. «Эх, вот бы коротышки успели. Очень я хочу еще парочку тушек эльфятины запасти». Гроуфах с тем временем перестал швыряться карликами и, что-то крикнув к раму, выудил из кармана еще один сосуд и тут же раздавил его. В паре метров от упыря начал появляться новый портал, а я вдруг почуял, что энергия стала покидать мое тело. Перед глазами всплыло оповещение от системы, а пространство вокруг вдруг замигало краснотой. Внимание! Рекомендуется прервать режим «Берсерка», «Внимание! Рекомендуется прервать режим Берсерка. Желаете отключить способность Берсерк?» «С одной стороны, я не хочу снова становиться слабаком. С другой...» «Веселье вроде закончилось. А если при участии коротышек удастся перехватить оставшихся эльфов, так я быстро превращусь снова». «Да, отключай!» — рыкнул я, тут же будто очнувшись от сна, подивившись логике и сообразительности демона, которым только что был. Все мысли и желания, витавшие до этого в моей голове, явно принадлежали кому-то другому, хоть я и контролировал большую часть процесса. А вот следом во мне включился здравый смысл. Что-то неприятное происходит и попахивает здесь то еще задницей. Я еще раз оглядел пространство вокруг, переосмысливая происходящее более трезвым взглядом. Мое тело сдувалось, даря не самые приятные эмоции, но я их игнорировал. Все вокруг напуганы, причем до усрачки. Многие скрывают свой испуг и пытаются храбриться, но остатки демонического чутья все еще позволяли мне чувствовать разлитый вокруг страх и боялись явно не меня. Воздух раскалился так, что начал струиться, будто над асфальтом в жаркий день. Щит или тело демона оградило меня от дискомфорта, но окружающим было не сладко. Вот один эрк завопил от боли, будто его начали жарить на сковороде. Он обнял себя руками и принялся растирать себя. Следом он и вовсе упал на пол и начал кататься, будто его керосином облили и подожгли. Впрочем, он и впрямь начал дымиться. Причем не один он. Хор вопли катающихся по полу фигур стал наполнять пространство. Жилистый дед, похожий на скандинавского бога, повел плечами и огладил свой молот. Рядом с ним, кажется, было прохладно, и зона эта росла, спасая окружающих от мучений. Кстати, ни один этот старикан сохранял спокойствие и готовился к чему-то. Голова стала понемногу возвращать себе способность думать, и в мозгу стали складываться пазлы. Я вдруг вспомнил те вирши, что декламировал эльфийский хор. Да они же призывали того самого разрушителя. Черт! Я ведь что-то должен был сделать и забыл. Я прямо-таки нутром чую, что это что-то, что мне нужно вспомнить, почти наверняка спасет мне жизнь, которая явно под угрозой. Я принялся вертеть головой по сторонам, пытаясь выискать глазами то, что я упустил. Какая-то подсказка должна быть. Что-то, что я уже видел. Так. Защитный купол с королевскими гвардейцами, который опустил уже на две трети. Нет. Великан, который протянул руку волосатому гиганту, больше похожему на помогая помогая ему подняться. Тоже нет. Разоволосая девушка со стройными ногами, которая грозно озиралась по сторонам, баюкая при этом обрубок руки, отсеченной чуть повыше локтя. Приятное зрелище, но тоже нет. Гроуфакс. Упырь грёбаный успел уже скрыться в портале, Еще и Крама за шкирку тянет за собой. Господин Макс. Альвинель говорил про портал. «Господин Макс!» Эльфин, кажется, кричал уже давно. Вот только я его не слышал все это время. Только сейчас его вопли смогли перекричать шум царящий вокруг. «Я услышал зов!» От раздавшегося голоса истерзанные стены покрылись трещинами. Где-то раздался звук лопающегося стекла. Комната вдруг наполнилась светом. Я повернулся к источнику и увидел, что часть уцелевших окон, что до этого транслировали происходящее в различных горячих точках троеземья, источают яркий свет, способный составить конкуренцию солнечному. Сощурившись, я смог разглядеть в центре каждого экрана человеческую фигуру, что раскинула в стороны руки и ноги. Сияние исходило именно от этой фигуры. Один только вопрос. Если камеры транслировали разные места и находились в разных точках страны, то почему они показывают одно и то же? «Я снова иду порезвиться!» От этих слов оставшиеся экраны взорвались, разлетевшись в стороны тысячами осколков, каждый из которых продолжал сиять светом. Гул стих, и воцарившейся тишине произнесенные кем-то негромкие слова — Прозвучали как гром. А что? Неплохо. Всегда хотел уйти красиво.